Сонет 75 -й. Ты тоже для меня, что пища для желудка Или для сухой земли весенние дожди. И ради твоего спокойствия В груди моей идет борьба, Как это мне не жутко, С купца своей казной. То радуюсь с тобой, То за Твоё дрожу благое совершенство, то наслаждаюсь сам Твоею красотой, то жажду, чтобы свет вкушал со мной блаженство, то иногда Тобой бываю пресыщён, то жажду всей душой чарующего взгляда и лучшего в тот миг блаженства мне не надо, чем то, которым был и буду награжден». Так день за днем томлюсь я, точно отчужденный, То присыщенный всем, то вновь всего лишенный.